Глава 25. Послушай, Мартин, а если бы ты всё же добрался до двери, спросил Пальцграф. Это бы ничего не решило, Мартин говорил так, словно хвастался своим незавидным положением. На моей клетке замок не в пример вашему, и прочим не в пример. Мой замок заварен и закрыт железными листами так, чтобы изнутри до него не достать при всём желании. Такой можно открыть только снаружи. Впечатляющая предосторожность, оценил Дипольд, и будто комплимент сказал. А то снова извращённая тоскливая гордость блеснула в левом глазу узника. Правый лишенный век смотрел всё так же, невыразительно и бесстрастно. Мне ведь только дай кусок проволоки покрепче или гвоздик подлиннее, или ещё чего, что сгодится на отмычку. Хоть иглу скорняжную, хоть застёжку с плаща, хоть пряжку отремня, хоть крюк рыболовный, хоть вилку. Мартин вдохновился. Правда, говорил он почти неслышным шепотком. И диполь затаил дыхание. Что и? захлопал здоровым глазом збитый с мысли мастер. Ну, если дать тебе проволоку или гвоздь, то что? Да, я я я же это с тихой горечностью ерился сосед. Любой яковыр разомкну, любой замок открою. Это было бахвальство, но бахвальство профессионала, так что доля правды в словах Мартина, пожалуй, имелась. Откроешь? строго спросил Дипльд. Ну, то есть открыл бы. Быстро поправил сам себе Мартин. Если бы я захотел, я ведь говорил уже, что бежать не. Не врёшь. Фальцграф прислонился к решётке, Диполь старался совладать с голосом и унять дрожь. В самом деле, откроешь. А какой мне прок врать? Мартинка залез даже обиделся. Ну, после хитроумной той часовой механики, темнично замок для меня, что для вашей светлости месяс нужны. Ключок он видите, что вложил, вытянул и замок также, закрыл, открыл. Всё легко, всё просто. Знающему человеку ключа не надобно, проволочного крючка хватит. Очень полезная информация. Решил про себя дипальд. Запомним. Другое дело, что отмычку тут даже если очень захочешь не смастеришь. продолжал Мартин. Не ещё вы, потому как стражи лютуют, обыскивают всякого. Меня не обыскивали, вспомнил Дипольд. Или обыскивали, пока он хвыми до Мугарии ехал сюда на шестиколёсной повозке. Сколько раз он проваливался в забветье, сколько возможностей было у Берланцев обшарить его бесчувственное, накачанное гиенским тело. Мартин осмотрел фольсграф от ног до головы, а высказал своё соображение. Так, на вас, скажись, нет ничего подходящего. Потому, наверное, и не обыскивали. Диполь вздохнул. Увы. Ничего сгодившегося бы на отмычку при нём действительно не было. Там меня вот, к примеру, каждый раз после работы обшаривают. Даже в дырки на ногах заглядывают, чтобы я там железку какую не припрятал. Я объясняю, что бежать никуда не собираюсь. Не верят чудаки. Погоди, погоди. остановил фольсграф разговорчивого собеседника. После работы, так ты что же, работаешь? А то, потому и жив ещё. Полубесгубый рот скривился в полуулыбке. Я мастеру Лебеусу нужен. В магилаборзале, ну, в мастератории магирской помогаю по мере своих скромных возможностей. взгляд фольсграфа вновь скользнул по неестественно толстым лодыжкам соседа, порванным кратерам ран из мясисто-красных глубин, из которых выходили ржавые железные звенья. Мартин, как же ты ходишь-то с такими ногами? Хожу, не понял, мастер. Ну, в мастерторию на работу. Ах, это, Мартин махнул рукой. сказать по правде, с трудом я хожу. Еле-еле передвигаюсь. Особенно-то и не походишь, когда в кости холодное железо, да цепь тяжёлая сзади хвостом волочится. Собственно, и не хожу я уже почти. Тут на привиде не бульно ты расходишься. Когда работать надо, меня цепляют и просто тащат в мастерторию, что поближе. Их по замку там много разбросано. Ну, а я тружусь там вон. Мартинки в кумукал вверх. Прямо над нами, над этим самым подземельем, есть одна малая зала. Чтобы туда добраться, да и силы со стражи, и здоровых ног не нужно, а потому и ноги мои господину марграфу Альфردو Оберландскому безнадобности, мастеру Лебеусу тем более. Ноги, они же не руки, ни глаза, и ни уши даже, для работы непригодны. Так что Мартин поднял цепь, негромко звякнул железом о пол, ни сознай и не от отчаяния, просто так, для пущей ясности. И чем же ты наверху занимаешься? нахмудился Дипольд. Так известно, чем ваша светлость? Какое испытание с самого начала прошёл? Чем я занимаюсь по сию пору? Новые руки мастерю. Големам. Фальцграф мрачнел всё больше. Ну да, кивнул Мартин и примолк, почёю попавстное настроение соседа. Выходит, барону служит не один голем. Я не знаю, сколько их там уже собрали. Но рук сделано на добрые десята, а то и больше, и то лишь при моём участии. А что, у левиуса есть и другие мастера? Наверняка. Здесь здесь нет. Но говорят, это поддемудия не единственная. вроде бы под соседним замковым крылом имеется ещё одно, одно ещё дальше под восточными башнями. А ещё есть нижний ярус и под нами. Кто там сидит и чем занимаются эти узники, я не ведаю, но сдаётся мне, господин марграф надумал обзавестись целой армией механических рыцарей. И это вот только меня и утешает. утешает Ну, посудите сами вашу светлость. Чем более грандиозные планы замысливает господин марграф, тем больше помощников понадобится магиеру, который эти планы осуществляет. Ну, то бишь, работает над созданием новых големов. А раз так, той моя скромная персона ещё пригодится. Всё-таки в одиночные камеры сажают не всякого. Опять эта странная противоестественная гордость в невесёлых словах. А лишь пленников, за которыми нужен особый пригляд или в ком есть особая нужда. Ценных пленных сюда сажают. Вроде тебя, что ли? Вроде меня, кивнул Мартин и добавил серьёзно. Или вроде вас, ваша светлость. Диполь усмехнулся. Да уж, куда ценнее. Фальцграф, сын курфюрста и будущего кайзера. А таком пленники, а заложники такому можно только мечтать. Если замысливаешь что-то, что может очень не понравиться имперским властям и святой инквизиции. А чего ж марграф так плохо содержит своих ценных пленников? спросил Дипльд. Вопрос был риторический. Задавался он не Мартину, в пустоту, однако ответный на него прозвучал. Почему же плохо, ваша светлость? Искренне удивился сидящий на цепи мастер. Вообще не так уж и плохо. Кормятся носно, иногда даже поют веном. Места хватает, цвет есть, воздуха опять-таки из окошка какой никакой. А на соседей можно внимание не обращать. Да и они постепенно к тебе привыкают, затихают. Нет, в одиночной кетке жить можно. Жить можно. Презрительно фыркнул Дипльд. Жить можно. Можно, уверяю вас. Если, конечно, не сравнивать эту жизнь со вашей прежней или хотя бы с прежней моей, а сравнивать с другим. С чем же? Скривился Дипаут. Да уже есть с чем. Это там вон. Мартин Вороват огляделся вокруг, стрельнул взглядом по невидимым в браке переполненным скотоподобным людям-клеткам, понизил голос до почти неслышного шёпота. В общих камерах страшно. Туда отправляют тех, то больше не нужен господину марграфу живым, но возможно ещё согласится мёртвым мастеру лебиусу. Там человек просто доживает свои последние дни, недели или, если уж очень повезёт, месяцы. Кто они, Мартин? Эти люди? Смертники, отработавшие своё. В общие клетки кидают больных, изувеченных, старых, неумелых, ленивых и никчему не пригодных. Иногда строптивых, вроде Сипатова, которому вызволили сломать руку. Эх, поторопился, с запоздалым сожалением подумал Дипльд. Этот Сипатов хоть и мерзавец, презрядный, а мог бы оказаться полезным. С настроенными против марграфа смельчиками страптивцами, надо о побеге договариваться. Они колечат их и не бросают на растерзание подземным сам, но поздно.